Коктебель. Сергей Николаевич, лето 1926 года, проводит в Коктебеле у Волошина. Примечание. О дружеских отношениях Дурылина и Волошина, статья Тороповой «Дружбой с тобой я дорожу», Москва, 2013 год, номер 7. В номере 9 опубликована их переписка. Конец примечания. Одновременно с ним приехала Елена Васильевна Гениева с детьми. Годом раньше Евгения Александровна Нерсесова, знакомый, верный и преданный друг Гениевой, познакомила Дурылина с Еленой Васильевной. И с этого времени ведет отсчет их дружба. В 1925-1927 годах Дурылин трижды в неделю бывал в их доме, давал уроки детям, Читал вслух произведения русских классиков «Стихи. Свои и чужие». Он очаровал всю семью. А с Еленой Васильевной у них глубокое духовное родство и взаимопонимание. Они вскипают разговором о Тютчеве, Леонтьеве, Льве Толстом, Розанове, Гоголе. В Коктебеле Елена Васильевна следит за здоровьем Сергея Николаевича, режимом питания, приемом лекарств, и сообщает о его состоянии в письмах Ирине Алексеевне. В Коктебеле собралось много знакомых Дурылина. Поэты Андрей Белый, Соловьев, Звягинцева, художник Остроумова-Лебедева, литературоведы и искусствоведы Габричевской, Сидоров, Ларионов. На вышке Волошинского дома они говорят о русской поэзии, читают стихи. слушают рассказы Волошина о гостившем у него в 1924 году Валерии Брюсове. Остроумова Лебедева вспоминает, как мистически ей не дался портрет Брюсова. Примечание. Этот рассказ Остроумовой Лебедевой приведен в книге «Брюсов. Неизданное и Несобранное Москва. 1998 год». страницы 229-230, а также описан Дурылиным в книге «В своем углу». Москва, 2006 год, страницы 317-321, конец примечания. Соловьев донимает Макса своими, так сказать, католическими зазывами, описывает свой визит в Риме к кардиналу Рамполи, Дурылин вспоминает, как на балконе под серебристыми ветками маслины, возлежа на тюфике и циновке, попивая красное вино с водой и заедая пушистыми персиками, он, Габричевский и Соловьев вели неспешные беседы и читали стихи. Алексей Алексеевич Сидоров, предавшись воспоминаниям, записал в альбом Сергею Николаевичу стихотворение, которое так и называется «Дурылину». О, молодость! Ты промелькнула гулка над зеленеющей новью пар. Из Афанасьевского переулка мы вышли на Причистинский бульвар. Как наше сердце трепетало прежде, ты помнишь? Этому шестнадцать лет сегодня сбыться суждено надежде, нам отворяет двери мусагет. Ты помнишь, домик? Недалеко Гоголь совсем вчера сощурил медный глаз. Нас туда необаримо строго литературной магии соблазн. Три комнатки квартиры неприметной, расписанной под стиль модерн, где улыбался нам Эмилий Мэтнер, скептический от теасовских скверн. Не будем приводить здесь все стихотворение, Оно довольно большое. Далее Сидоров вспоминает и студию Крахта на Пресне, и молодых Волошина, Садовского, Эллиса, а заканчивает так. «Шестнадцать лет. На огненной планете столь многих нет. И мнится чудом мне, что мы с тобой у Макса в кабинете читаем повести о старине. Должно быть, это судьбы повелели И думать радостно, что суждено В благословенно горьком Коктебеле, Минувшему будь с будущим одно. У на творческий подъем. Он пишет много стихов, Поэтические зарисовки «Старая Москва». Шестую тетрадь в своем углу. Возле него, как везде, собирается молодежь. Он ходит с мальчишками на дальние прогулки в горы, говорит с ними о том, о чем когда-то под другою луною он говорил с Мишей Языковым, с Колей Чернышовым. Его редкий дар открывать людям глаза на лучики солнца, которые, как странники божии, проникают в просветлевшую вдруг душу, давно уже отметил юный Сережа Фудель. В это лето Сергей Николаевич подружился с Максом Волошиным, которым познакомился в 1912 году в доме Морозовой. Но тогда Волошин периода его блужданий не вызывал симпатию у Дурылина. Теперь же он полюбил его. И взаимно. Их дружба и переписка оборвались лишь со смертью Волошина в 1932 году. А сейчас, как-то беле, Дурылин посвятил стихотворение этому новому для меня Максу, Мудрецу, поэту, мыслителю, человеку. Я знал тебя на севере, Где город, юродствуя о дьяволе, стоит, Где облик человеческий расколот, Как статуя о сталь холодных плит. С тех пор прошло, нет, не пятнадцать лет, Десятилетий топких вереницы, Коль хронологию имеет бред, И у бесов есть счетные таблицы. И я пришел к тебе на юг, Внимаю твоим речам и мудрым, и простым, Смотрю на дом, на книги, И сверяю твой новый облик С ведомым былым. И над тобой, над новым, Я стою, как над осенней плодоносной нивой. Каким дождем Господь кропил твою пшеницу, Волею многолюбивой. И сев, приняв, хранил его покоем, Таил в земле, в ней скрыне глубины, И для налива зноил ярым зноем И нежил ветром шире его волны. И пажить, вот, под золотом густым, Она питать не только тешить может, Как колосом разгульно молодым, Блажен кого Господь любя умножит и счастливит ростом и страдою и всходами и жатвой золотой, я как над нивой зрелой над тобой стою и радости своей не скрою, как ты бель. Семнадцатое июля. Волошин подарил Дурылину машинописный экземпляр поэмы "Путями Каина". с дарственной надписью «Милому Сереже, принесшему мне наголосок из самых глубоких недр русских пропастей» с братской любовью Макс Коктебель, 2 сентября 1926 года. Высоко оценил Волошин поэтический цикл «Старая Москва», не опубликован. где каждое стихотворение посвящено или конкретному лицу, или типажу. Эти стихи он читает и перечитывает вслух всем, кто к нему зайдет. И каждый раз все с большим чувством. Есть некоторые строфы, особенно в «Купце», в «Генерале», в Прото прото-иерее, которые не могу читать без подступающих слез. Какая прекрасная и полная книга это будет! Украдкой грудь крестя прадедовским крестом это одно из самых жгучих для меня мест. Примечание. Журнал «Москва», 2013 год, номер 9, страница 200. Стихотворение протоиерей посвящено Соловьеву. Опубликовано в книге «Я никому так не пишу, как вам». Страница 485. Конец примечания. Одно из стихотворений цикла Дурылин посвятил Григорию Алексеевичу Рачинскому 1859-1939 годы, который своим студентам казался похожим на Гомера. «В памяти благодарность дружбы и единомыслия с любовью, С. Д. В нем летопись преданий всех московских. Страница за страницей вплетена в живую повесть мнений философских и анекдотов от Карамзина до Брюсова и Мерешковских. И головою с бобриком седым, Поникнув над мистическим трактатом. Как часто кажется, он молодым, и каждому по музе. братом. Все старилось с годами перед ним, все молодое, Брюсов белый Эллис, лишь молодо под солнцем молодым, его седины снежная белелись. Примечание. Ргалии, фонд 427, Рачинские, опись первая, единица хранения 2981. Конец примечания. когда в 1927 году в Москве открылась персональная выставка акварелей Волошина, Дурылин по его просьбе выступил на вернисаже с докладом о его творчестве «Киммерийские пейзажи Волошина в стихах». Примечание. Ргали. Фонд 247. Опись 1. Единица хранения 18. Конец примечания. Он проанализировал и поэтические, и живописные творения, и в частности развил признание самого поэта. «Мои стихи о природе утекли в мои акварели». Собрание сочинений Максимильяна Волошина, сказал Дурылин, было бы полным в том случае, если б страница стихов чередовалась со страницей его рисунков. Волошин подарил Дурылину свое стихотворение, переписав его на акварельный рисунок, на котором изображен дон поэта, Карадак и Коктебельский залив, освещенный луной. «Милый Сережа», — написал он, — «позволь мне посвятить тебе это стихотворение, написанное воистину на дне преисподней» в 1921 году в Феодосии. Я не сам ли выбрал день рождения, век и царство, область и народ, Что пройти сквозь муки и крещение, совести, огня и вод, Апокалипсическому зверю, вверженный в зияющую пасть, скрежете и в смраде верю, верю в правоту верховных сил, расковавших древние стихии из недр России говорю ты прав что так судил надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия если в дров плавильной печи мало господи вот плоть моя примечание бащенко знаменательные встречи симферополь D.I.P. 2004 год, страница 57-58. Это стихотворение Волошин в 1927 году переписал в альбом Дурылина. Конец примечания. Особенно тесно Сергей Николаевич общается в коктебеле 1926 года с Сергеем Михайловичем Соловьевым. Дурылин относился к нему с теплым участием. Сожалеет, что тяжело ему жить, так как ему скучно, если никто не говорит о своих верую, и он рвется в бой, вызывая напрение, меча камни из прощи своего собственного верую. Меняя верую славянское на кредо латинское, потом латинское на славянское, наконец опять славянское на латинское, Он погубил этим кредо в себе поэта. Каждый стих его теперь верую, каждое слово кредо. Примечание. Дурылин в своем углу Москва, 2006 год, страница 291. Конец примечания. У Волошина Дурылин познакомился с художником Константином Федоровичем Багаевским, который жил в Феодосии и пешком. приходил к своему другу Волошину. С его картинами Дурылин был знаком раньше по выставкам и восхищался ими. Теперь его очаровал сам художник. В Багаевском есть тот долгий и мудрый настой тишины, который делает глубоким искусство и душу художника. Это один из тишайших людей, которых я только видел, и вместе с тем это взыскательный художник. самый строгий судья своего искусства, притом не выключающий из объектов этого суда и души своей. Дело в том, что он не пишет, так сказать, с натуры, что все на его вещах — горы, море, небо, деревья — созданы им в его собственные шесть дней, правда, из материалов библейского шестидневства. Крым Багаевского, трагический, Царственно-пустынный, героически безмолвный, страдальный, прекрасно умиренный над звездным покоем неба, вечен. Багаевским на некое лицо земли, верный образ ее самой, прекрасное царственное лицо. Примечание. Дурылин. В своем углу, Москва. 2006 год. Страницы 407-408. Конец примечания. Дурылин мечтал написать книги о Волошине и о Багаевском. Собирал материал, но все сгорело в Киржаче при пожаре в 1933 году.